Татарский разгром надолго на весь XIII век поверг народное хозяйство Северной Руси в страшный хаос. Но с XIV века расстроенные отношения здесь стали улаживаться, народное хозяйство стало приходить в некоторый порядок. С тех пор и московские князья, начав свое дело без беззастенчивыми хищниками, продолжают его мирными хозяевами, Скопидомными, домовитыми устроителями своего удела, заботятся о выдворении в нем прочного порядка, заселяют его промышленными и рабочими людьми, которых перерезывают к себе из чужих княжеств, толпами покупают в орде русских пленников и на льготных условиях сажают тех и других на своих московских пустошах, строят деревни, села, слободы. С 14 века можем следить за ходом этого хозяйственного домостроительства московских князей по длинному ряду их духовных грамот, начинающемуся с двумя завещаниями третьего московского князя из Александрова племени Ивана Калиты. Эти грамоты объясняют нам, почему к половине 15 века в Северной Руси привыкли смотреть на московского князя как на образцового хозяина на московское княжество, как на самый благоустроенный удел. Следы этого взгляда находим в одном памятнике половины XV века. Это сухой генеалогический перечень русских князей, начиная от Рюрика. Здесь, между прочим, читаем, что Всеволод Большое Гнездо родил Ярослава, Ярослав родил Александра Великого, Храброго, Александр Даниила, а Даниил Ивана Калиту «И же исправи землю русскую от Тати». Итак, северное русское общество считало Ивана Калиту правителем, умевшим очистить свою землю от воров, водворить в ней общественную безопасность. Навстречу этому взгляду идут указания с другой стороны в приписке на одной рукописи писаный в Москве в конце княжения Ивана Калиты, читаем хвалу правдолюбию этого князя, давшего русской земле тишину, велию и правый суд. Канонист Павлов приписывает тому же князю введение в действие земледельческого закона, византийского земско-полицейского и уголовного устава, составленного, как предполагают, императорами иконоборцами в восьмом веке. Если так, то можно думать, что Иван Калита особенно заботился об устройстве сельского населения в своих владениях. Так, благодаря своему генеалогическому положению, чувствуя себя наиболее бесправным князем среди родичей, Московский удельный владетель рано выработал себе образ действий, который держался не на преданиях старины, а на расчетливом соображении обстоятельств текущей минуты. Успехи московского княжества до половины XV века Таковы были первоначальные условия быстрого роста московского княжества. Этих условий было два географическое положение Москвы и генеалогическое положение ее князя. Первое условие сопровождалось выгодами экономическими, которые давали в руки московскому князю обильные материальные средства, а второе условие указывало ему, как всего выгоднее пустить в оборот эти средства, помогло ему выработать своеобразную политику, основанную не на родственных чувствах и воспоминаниях, а на искусном пользовании текущей минуты. Располагая такими средствами и держа с такой политики, московские князья в XIV и в первой половине XV века умели добиться очень важных политических успехов, перечислимых.